Русские анекдоты Хоронили одного художника-мариниста, бывшего матроса Каспийской флотилии, который скончался от перепоя. Дело было поздней весной, чуть ли даже не в первых числах июня, в дождливый промозглый день. Страшное своей запущенностью и необозримостью Вознесенское кладбище было окутано белым цветом сирени — навевавшие некоторым образом зимние ощущения, так что хотелось кутаться и чихать. Гроб, обитый в андреевские цвета, счас тащили через некрополь по щиколотку в грязи. Жанрист Насонов и авангардист Перебежчиков тем временем откуда-то приволокли ржавый металлический катафалк. Друзья водрузили на него гроб, отчинили крышку, и все участники похорон как-то прочувственно замерли — точно вдруг призадумались, сложа руки на животах. Один могильщик выпадал из ансамбля, поскольку был занят делом. Именно он распутывал веревку, держа во рту гвозди, а потом внимательно осматривал молоток. Перебежчиков сказал речь. — Друзья, — начал он, как только утвердился на краю раскрытой могилы, — сегодня мы провожаем в последний путь выдающегося художника нашего времени — который отдал родному изобразительному искусству все силы своего дарования и души. Ушел из жизни живописец, который после Айвазовского был самым голосистым певцом морской стихии, певцом воздуха и воды. Хотя, по правде говоря, Айвазовский нашему покойнику в подметке не годится. «Ну, это ты, положим, загнул, перебил Насонов. Это у тебя, положим, получается, перебор». «Отнюдь!» — возразил Перебежчиков, и в его голосе прозвучала незаслуженная обида. «Ведь Айвазовский что? Так, гиперреалист, копировальщик текучих вод, а усопший воспринимал действительность через призму своего умного глаза, преобразовывал ее силами подсознания и всегда получал высокохудожественный результат. У него выходила не просто вода». А суть воды, субстанция и постась. Знаем мы вас, христопродавцев, сказал Насонов, вы, мастера, только разные темные слова говорить, а сами простую кастрюлю нарисовать не можете. Не дано. Пауло Трубецкой тоже рисовать не умел, а был гениальный скульптор. Твой Пауло Трубецкой родину продал гад. По сути дела, он был никакой не Пауло, а просто Паша и при этом по-русски не в зуб ногой. Да ведь он в Италии родился и всю жизнь прожил на Апеннинском полуострове. С какой стати он тебе будет говорить по-русски? И вообще Пауло Трубецкой был гражданином мира. Вот и я говорю, злостный космополит, моя бы воля я бы всех этих христопродавцев упек на 101 первый километр, потому что для вас, правда, жизни, народность, пфу, плюнуть и растереть, но мы... Реалисты, наследники великих традиций передвижников, стеной будем стоять за народные интересы. Мы будем служить народу до последнего издыхания, наперекор с жуликом всех мастей. Участники похорон с живым интересом следили за перепалкой, совсем позабыв о покойнике, который лежал в гробу с таким отстраненным видом, с каким на семейных торжествах присутствуют очень дальние родственники, приглашенные так чтобы приличие соблюсти. Только самым близким людям сильно казалось странным, что усопший не принимает участия в прениях, до которых он действительно был охотник. Кроме того, их занимала одна и та же вольная мысль. Поскольку могила была чуть ли не наполовину заполнена талой водой, им подумалось, что покойника хоронят как настоящего моряка. «Если понадобится», — тем временем продолжал Насонов. «Мы в интересах народности будем своей кровью рисовать, как Винсент Ван Гог». «Очень характерная параллель», — язвительно заметил Перебежчиков, — «потому что Ван Гог был псих, но при этом он является гениальным художником, а ваша шайка главным образом специализируется по идеологическому лупку. Удивительная страна. Повсюду, все как у людей. А в России, если ты национал-реалист, то обязательно неуч и до известной степени идиот. Ведь у нас кто народник с уклоном в передвижничество? Кто верит в заговор сионистов переселение души тринадцатое число? «Пускай мы не шибко грамотные, зато люди чести», — сказал Насонов. «А ваши жулики, как пришли к власти, так сразу прижали хвост национальному изобразительному искусству. Совсем его гады свели на нет». «Это вы-то люди чести?» — воскликнул Перебежчиков, ударив себя кулаками в грудь. — А с чьей подачи Хрущев разгромил выставку в Манеже? Не помню, в каком году. Кто нас тогда давил? Вы давили, народники, сучье племя! — Давили, да только мало. По-настоящему вас всех нужно было пересажать. Нежданно для присутствующих могильщик друг свирепо вытаращил глаза и ничленно, нечленораздельно бу бу бу бу бу ты гвозди ты изо рта вынь посоветовали ему могильщик вытащил изо рта гвозди и сказал кончайте базар на обед пора